Глава 22. Чай был крепкий и горячий. Отпив слишком много, Али обожгла язык. Девушке не хотелось показывать свою человеческую уязвимость. Даже если Фаина была добра к ней сейчас, это не означало, что она будет так же добра и дальше. Настроение Маркизы было слишком переменчиво. Али до сих пор не понимала, кем могла стать жена графа — союзником или скрытым врагом. В любом случае, ссориться с человеком такого статуса было невыгодно. Али еще тянула первую кружку чая, а Фаине уже наливали вторую. Девушка поражалась, как незаметно и бесшумно двигалась служанка. Она будто читала мысли своей госпожи и всегда точно знала, когда следует отойти и когда вернуться, чтобы снова наполнить чашку Фаины. Она делала все безошибочно, четко и вовремя. Ее звали Адели. Теперь Али видела, как красива библиотека при естественном солнечном свете. Книги были расставлены по цвету корешков. Али мысленно улыбнулась. Это вполне в духе Фаины завести подобный порядок. Она представляла, как маркиза лично сортировала книги, и в этой картинке Фаина смахивала на обычного человека. Но посмотрев на свое платье, в которое словно куклу ее нарядила маркиза по своей прихоти и ради развлечения, Али отринула мысли о нормальности жены Авиила. «Почему ты путешествуешь с тем парнем?» спросила Фаина, аккуратно ставя на стол чашку, чай в которой уже был на дне. Тут же, словно по волшебству, рядом с маркизой оказалась Адели и уже добавляла в чашку новую порцию. Служанка бросила быстрый взгляд на Али и едва заметно кивнула в сторону ее недопитого чая, задавая немой вопрос. Али покачала головой. Адели поклонилась и снова исчезла из поля зрения, возвращаясь на свой пост. Али удивлялась способностям Адели. Служанка стояла на приличном расстоянии и не могла видеть оттуда объем чая в чашках, но каким-то образом каждый раз точно его определяла. «У нас разные цели, но мы договорились помочь друг другу. Но только один из вас выполнял свое обещание. Только я отнеслась к этому серьезно. Я поверила ему, но, как оказалось, свою часть уговора Кас не собирался выполнять. Я думала, что он может стать другом, но он чужой, как и все, как и все здесь». Фаина понимающе посмотрела на Али. Ей были знакомы чувства девушки. В этом замке маркиза чувствовала себя всегда лишней, нездешней. Ее свадьба с сыном герцога была устроена по расчету, без любви, просто потому что была выгодна родителям с обеих сторон. Когда отец Фаины, кораблестроитель, почти разорился, он вспомнил о существовании единственной дочери. У него были еще четверо сыновей, которые сидели в доме родителей и проедали их средства, даже не пытаясь устраивать собственную жизнь. Они вечно отговаривались тем, что их семья и так в достатке. Работать в городе было особо негде, многие пробивались при помощи связей и рекомендаций. Братья едва смогли окончить школу, но отец любил их и гордился ими как наследниками, потому что всегда хотел именно сыновей. Фаина же была последним ребенком, и только родившись, сразу же не оправдала ожиданий родителя, ведь она была девочкой. И именно она в одиночку поддерживала хозяйство после смерти матери и по ночам после целого дня бытовой работы читала старые финансовые учебники, чтобы вести дела отца, не смыслявшего в цифрах, и рассчитывать расходы на постройку и обслуживание судов. «Выходя замуж, — сказала Фаина, — я предполагала, что моя жизнь в замке будет адом, потому что никогда не представляла себя в роли жены. Наш союз с Авиилом, как я уже сказала, был выгоден нашим семьям, Мой отец открывал для герцога новые возможности для торговли, так как владел несколькими судами, а герцог, в свою очередь, вкладывался в их ремонт и содержание. Мой отец потерял в тот год свой новый флагман, возвращавшийся из-за рубежа с дорогими тканями. Крупный заказ не был выполнен, а сумма компенсации была просто огромной. Остальные суда ушли с молотка одно за другим в попытке отца залатать всю растущую брешь из долгов и убытков. Финансовое состояние нашей семьи было почти разрушено, и отец цеплялся за любую возможность. Приятнее всего ему показалась идея продать дочь замуж, и таким образом не только избавиться от нее, но и получить хорошее преданное, которое могло бы поправить дела. Алли удивленно посмотрела на маркизу. Девушка и не предполагала, что Фаина может быть несчастна. Прежде она была очень воодушевленной и полной энергии, находясь в окружении служанок и раздавая поручения. Али в очередной раз с опаской подумала, что Маркиза не постоянно в своем настроении и бывает слишком разной. Сначала смотрит сверху вниз на каждого, кто не обладает высоким титулом, хотя до брака сама такого не имела. А в следующий момент уже становится мягкой и даже приветливой, показывает, не таясь и не играя, слабую сторону себя. Али была уверена, что сейчас ветер вновь переменится и продолжение истории Фаина решит оставить при себе, однако Маркиза продолжила. Но все оказалось иначе. Муж не бил меня, как это делали братья. Мы часто проводили время вместе. Но я выросла в семье, в которой существование женщины — лишь помеха мужчине. Поэтому я не могла расслабиться рядом с авиилом и была постоянно на стороже. Фаина поставила пустую чашку, и в один момент появилась Адели, вооруженная фарфоровым чайничком, только что принесенным с кухни со свежезаваренным чаем. Маркиза жестом показала, что больше чаю не желает. Служанка кивнула и удалилась, унеся с собой на подносе всю посуду. Как только Адели скрылась из виду, Фаина вернулась к рассказу. «Прошло время, и я привыкла к своему положению, к замку, к мужу. Авил не был плохим или требовательным ко мне, за что я благодарна, но в один день это изменилось. Он изменился». Али слушала собеседницу настороженно, затаив дыхание. Ее пугали внезапные откровения от Фаины, но узнать что-то о графе было полезно. Девушка опасалась, что Маркиза передумает и не станет больше говорить. Его взгляд стал другим. Он смотрел на меня и словно не понимал, кто перед ним, а порой и вовсе не признавал ни меня, ни своего отца. Такое случалось все чаще. Когда это произошло впервые, я была в смятении и ничего не понимала. Однажды я сидела у себя в покоях и составляла список гостей, приглашенных на ужин к герцогу. И тут ворвался вил с совершенно безумным взглядом. Он прогнал всех служанок а когда мы остались наедине, он схватил меня за плечи и принялся сильно трясти, задавая какие-то непонятные и странные вопросы. «Непонятные? Какие именно?» — рискнула уточнить Али. «Я не помню. Я была ошеломлена и не понимала, что происходит. Мне было так страшно. Там, где он вцепился в меня, остались синяки». «Мне жаль», — искренне произнесла девушка. «Ей хотелось взять маркизу за руку, но она не решилась». На следующий день за завтраком Авил удивленно посмотрел на меня и спросил, откуда на моих плечах эти отметины. Он увидел их, когда платок, к которым я прикрывалась, немного сполз. В его голосе было настоящее волнение. Я лишь смогла ответить, что мне приснился кошмар, и я упала ночью с кровати. Я решила поскорее забыть о случившемся, подумав, что Авиил мог быть пьяным, хотя прежде он не притрагивался к спиртному даже на званых вечерах или балах. Но это повторилось. Фаина кивнула. Да, через месяц. Взгляд Авиил оказался еще безумнее, но теперь он был не только взбудоражен и не в себе, но и зол, как черт. На мгновение я подумала, что он готов разнести весь замок. Мне стало слишком страшно, и я закрылась в купальне. Авиил кричал, иногда на каком-то неизвестном мне языке, и бился, пытаясь войти, но у него не вышло. Служанки вместе с Адели помогали мне, подпирая дверь всем, что двигалось. В какой-то момент Авиил успокоился и на завтра вновь ничего не помнил. Его приступы происходили все чаще, и каждый следующий длился все дольше. Маркиза закрыла лицо руками. Ее плечи дрожали, и Али понимала, что Фаина из последних сил сдерживает слезы, не позволяя себе плакать. «Мы сказом думаем, что на вашем муже проклятие». Фаина отодвинула ладони и посмотрела на девушку. «Проклятие? Какое?» «Вероятнее всего, это темная магия». «Ваш муж заключил сделку с существом, когда-то нарушившим правила ночного базара и ставшим изгнанником». Али дала Маркизе время обдумать услышанное. Она понимала, что с таким непросто смириться. Она долго не могла справиться с потерей брата. Ей нужны были доказательства его смерти, но при этом именно их отсутствие помогало не сдаваться. Однако Фаина приняла новость о проклятии своего мужа быстрее, чем ожидала Али. «Что же теперь делать?» — спросила Маркиза. В ее глазах была надежда. Эту силу, терзающую Авиила, можно уничтожить. Али хотела бы сказать, что они найдут выход, что Каз поможет избавить графа от существа, им владеющего, но не смогла солгать. Мысли о парне делали ей больно, неприятно отдавались внутри. Маркиза заслуживала правды, пусть и не радужной. «Не знаю». Али опустила взгляд и остановилась на тонких руках Фаины. Раньше она не решалась в открытую смотреть на Маркизу, Одним видом, вызывающую неловкость и настороженность. Поэтому девушка только сейчас увидела тонкую металлическую цепочку, которую Маркиза носила на запястье. На цепочке висел крестик. У Али перехватило дыхание. Сотни мыслей одновременно вспыхнули в голове. «Откуда у вас это украшение?» — спросила девушка, стараясь не показывать волнения. Сначала Маркиза не поняла, но, проследив за взглядом, Али ответила. «Это крестик моего мужа» сдержанно сказала она, пожимая плечами и убирая руку с подлокотника кресла, всем видом говоря, что так разглядывать маркизу не слишком вежливо. Искренняя Фаина, делящаяся своим горем, исчезла, и вернулась Фаина надменная, но Али было не до непостоянства маркизы и не до приличий. «Как он его получил?» спросила она. Фаина смиряла девушку взглядом, однозначно дающим понять неуместность вопроса, но Али была настроена решительно. Она надеялась, что ошибалась, что вещица была просто похожа на ту, которую знала она. «Откуда у господина Авиила это украшение? Не слишком ли ты интересуешься вещами моего мужа, девочка?» Али рывком встала с кресла, сдвигая его назад. Ножки проскрежетали по доскам пола. Девушка подошла вплотную к маркизе и резко выдернула из-под своего объемного подола небольшой клинок из самодельных ножен, привязанных атласной лентой к голени. Когда Касс ушел искать графа, Али поделилась с Заолом тем ужасом, что внушал ей Авиил, и Аями дал ей свой нож, который таскал скорее как сувенир. Мысль, что она больше не безоружна, немного успокоила. «Вам лучше ответить», – прошипела девушка, поднося лезвие к лицу Фаины. Адалис реагировала быстро и уже бежала к выходу из библиотеки, чтобы позвать на помощь, но Маркиза остановила ее, движением руки заверяя, что все в порядке. Несмотря на нависшую угрозу в виде девочки с ножом, Фаина оставалась спокойной. Она будто наслаждалась ситуацией, появившимся страхом и отчаянием. Теперь маркиза окончательно была похожа на прежнюю себя, на жену графа. Авил его не получал. Это его крестик. И единственное, что напоминает ему о прежней жизни, о родной семье. Он хотел избавиться от него, но я не позволила. Иногда память — это все, что у нас есть. И никогда нельзя полностью забывать прошлое», — пояснила Фаина. «Довольно?» Я просто храню память о Виила, пока он вновь не поймет ее ценность. Не понимаю, что тут может быть важного для тебя. На торгах за такой крестик можно получить пару монет, которых на буханку хлеба едва хватит». Али пошатнулась и чуть не упала. Перед глазами все размыто кружилось. Она не могла поверить словам Фаины, но и врать Маркизе незачем. Девушка не могла не узнать этот крестик. Сердце колотилось, горло перехватывало, Али задыхалась от потока мыслей, словно находясь под водой, не в силах глотнуть воздуха. Она посмотрела куда-то сквозь маркизу и произнесла шепотом, который показался ей криком. «Этот крест носил мой брат».